Глава 17. Охранник частной клиники по имени Ватли сидел перед монитором, на который транслировалось видео с камер наблюдения. В его обязанности входило контролировать через камеры весь периметр, и в случае, если заметит что-то подозрительное, он обязан был вызвать полицию. Сегодня он работал в ночную смену. Обычно ничего подозрительного не случалось, поэтому наблюдать за камерами было скучно и утомительно. Лишь единожды на этой неделе случилось что-то непонятное. Все камеры внешнего периметра и внутренней фиксации отключились в один миг и не работали целых 20 минут. Но затем включились и работали без перебоев, как и прежде. Правда, за это время от инфаркта умер владелец клиники, но это уже частности. И вот сейчас Ватли сидел перед монитором, пил неизвестно какую по счету кружку кофе и пытался не заснуть. Он периодически начинал клевать, но со мной вовремя просыпался. Каждые десять минут он был обязан просматривать изображения со всех камер, и вот когда он переключился на камеры заднего двора, где находились баки с различными отходами клиники, то внезапно увидел огромную тварь размерами, никак не меньше медведя, а может, и больше. Только вот это был не медведь. Не бывают они с тремя головами, и из пасти медведя не вырываются языки пламени и дым, а на шее медведя обычно нет ошейника, усеянного шипами. Тварь копалась в баке, куда выбрасывают обычно одежду умерших и одноразовые халаты с бинтами. Тут одна из голов повернулась, и взгляд ее уперся в камеру. Кофе, и так отказавшийся течь по пищеводу в желудок, устремился в основной своей массе в монитор, а частично принялся пузыриться в носу. Ватли протер глаза и с опаской снова глянул в монитор, по которому стекали ручейки сладкой жидкости. Но камера на заднем дворе больше не показывала никакого трехголового чудовища размером с медведя. Более того, возле баков не было никакого раскиданного мусора, словно никто и ничего не вытаскивал наружу. «Надо завязывать с этими ночными дежурствами», — проговорил охранник, поднимая губам почти пустую кружку, а затем посмотрел в нее и с отвращением отставил подальше. «И кофе в таких количествах тоже. А то сойду с ума, и будет мерещиться всякое 24 на 7». «Ой, всех денег все равно не заработаешь». На всякий случай он отмотал запись камеры назад, но ничего подозрительного на этот раз не заметил. Я забрал расписку, обменял фишки на деньги и поспешил к выходу. При этом я пытался выглядеть беззаботно, хотя, учитывая чемодан денег, делать это было проблематично. И уже на самом выходе я вдруг услышал голос старой графини. «Ну что, великий рандом, поможешь выиграть?» Ого, подумал я, не ожидал, что она сразу станет моей ярой поклонницей. Паству обычно набирать тяжело, поэтому пока нужно ценить каждого. Я посмотрел на шкалу Божественной благодати и, сожалением, отметил, что она на грани исчезновения, но пренебречь просьбой я не мог. И поэтому все, что мог, послал графине. Пусть выигрывает, это укрепит ее веру. Шкала стала красной и замигала. А я напрягся, подумав вдруг, а что я буду делать, если она исчезнет совсем? Но тут кто-то искренне поблагодарил меня, и малая доля процента прибавилась. Конечно, на это ничего не сделаешь, но, по крайней мере, шкала не пропала. На улице я сразу увидел армейскую машину, чем-то неявно похожую на ту, что купил я. Из окна выглянул Гагарин и помахал мне рукой. «На своей поедешь?» — поинтересовался он. А я прислушивался к собственным ощущениям. Никто меня не преследовал. Пока. Ненависти желание убить... Этого было за спиной в достатке, но к такому я привык еще на Олимпе. «Да, пожалуй», — ответил я, поставив чемодан рядом с собой. «Не хочу ее тут оставлять, а то вдруг в вандальное настроение у граждан». «Тоже верно», — кивнул мне Алексей и посмотрел на часы. «Тогда в банк...» «Да, я оценил количество налички и понял, что при практически нулевой шкале божественной благодати в пространственный карман не влезет и десятая часть от этого. Буду примного благодарен, если сопроводите меня». Гагарин только кивнул и завел двигатель. Я же повернул голову и увидел, как мне подгоняют мой прекрасный комбат. «Ого!» – прокомментировал Алексей мою машину. «Отличный выбор. Не думал, что ты и в автомобилях знаешь толк». «Немного», – ответил я, садясь внутрь. «Игорь!» – позвал я, держась в нескольких десятках метров за машиной Гагарина. «Что можешь сказать об этом человеке или ороде? «Хм...» – отозвался владелец тела задумчивым и, кажется, немного сонным голосом. «С одной стороны, событий, связанных с их родом, достаточно много. А с другой, сказать что-то конкретное сложно. Род древний относится к потомственным кадровым военным, как и пожарские». Наравне с ними в разных пакостных делишках незамеченные. Обычно приходят на помощь нуждающимся, защищают отчизну и всячески озаряют себя лучами славы. «Да уж», — впору было согласиться, что это очень общая информация. «А конкретнее можешь рассказать про кого-нибудь? Мне бы хоть понять, с кем я имею дело?» «Это можно», — ответил Туманов и на некоторое время затих, словно сверяясь с памятью. «Дед Алексея, Илья Сергеевич Гагарин, в свое время руководил и тайной канцелярией, и имперской безопасностью. Грубо говоря, всегда работал на острие государственной безопасности и справлялся отлично. Не зря враги империи его всегда называли кровавым палачом, а патриоты — соколом отечества». «Ничего себе за проговорил я, уверенный, что подобные люди остались лишь в кино, да и то в том, где клише на клише». И прям рыцарь без страха и упрека. Ну, считается так. Знаю, что мой дед, Озеров который, о нем очень высокого мнения и считает, что лучше бы именно он был императором, а не нынешний. Я даже задумался над его словами. Все-таки служение императором – это милость какого-нибудь бога. Тут просто так на трон подняться не получится. А про Алексея есть какая-то информация?» поинтересовался я, понимаю, что мог бы прошерстить память Игоря за считанные секунды, но, во-первых, торопиться было некуда, а во-вторых, мы с ним уже вроде немного и за последние дни, поэтому я не хотел делать что-то против его воли. «Просто я вижу, что он старается мне помочь, но не понимаю, почему». «Сложно сказать», — ответил на это Туманов, «но мне кажется, что это искренне». «А откуда у него все эти шрамы?» Задал я вопрос, который интересовал меня с самого первого взгляда на Гагарина. «Гранот поймал». «Да», — проговорил Игорь и тут же добавил. «Я все время забываю, что ты не из нашего мира и не знаешь всей предыстории. Тут дело такое. Около четверти века назад принц, чтобы показать свою удаль, полез в один военный конфликт. Алексей был его самым близким другом, а по совместительству телохранителем». Когда в принца прилетела магическая граната, то он то ли закрыл ее собой, то ли заслонил принца. Одним словом, сделал все, чтобы тот остался жив. Но судьба в тот момент показала себя бессердечной сукой и сыграла с ним злую шутку. Он сам, весь изрешеченный осколками, остался жив. А его друг и подопечный, принц Российской империи, погиб от единственного осколочка, который через глаз прошил ему мозг. «Кто ж туда принца пустил?» — удивился я, понимая теперь, почему в империи такие настроения. «Его тут-то надо было в бронированном вагоне держать». «Да никто его не пускал. Он сам по жизни крушителем черепов был. Сам рвался все конфликты разрешить», — ответил Туманов таким голосом, словно защищал принц передо мной. «После его смерти такие разбирательства были, что просто кошмар. Если бы Алексей сам при смерти не находился, его бы казнили». А так, дед, за то время, пока над внуком толпа целителей колдовала, успела императора помилования выпросить. — А за что его казнить-то было? Он долг до последнего выполнял. — От этой истории я все больше и больше приходил в восторг, правда, в кавычках. Понимаю, если бы он с поля боя бежал, принца оставил, а так... Хм, не понимаю. Официально к нему претензии были, что он не оповестил службу безопасности о готовящейся вылазке принца, ответил мне на это Игорь. «Но он ответил, что принц ему запретил это делать, а как телохранитель он подчинялся именно ему. К тому же, как друг, он не мог предать доверие принца». «Как всегда», — подвел я итог. «Из-за предрассудков сначала погиб один, а потом чуть было не убили другого». «Ну, вот, собственно, и все, что я могу рассказать о Гагаринах», чуть погодя проговорил Игорь. «Ну, как по мне, очень достойный род». «Благодарю», — ответил я, чуть иначе взглянув на Алексея. «Этого вполне достаточно. А в следующий миг я едва не слетел с дороги от накрывшего меня чувства, что было сродни мощнейшему оргазму. Это выиграла Жозефина Пална, и теперь от всей души истово благодарила меня». Мы сидели в том же гурмане, где я ужинал с Дарьей, и на том же самом месте. Оно как раз оказалось свободным, чему я был весьма рад. Нравилось оно мне. «Будем на «ты»,» — предложил я, когда мы уселись за стол. «Мне так больше нравится общаться с людьми, которые мне импонируют». «С удовольствием», — ответил Гагарин и широко улыбнулся. «Спрашивать, как ты обыграл меня и вас товарищи, я, конечно же, не буду», — он хохотнул, вспоминая их лица. «Но могу сказать, что давно не видел такого представления. Мои аплодисменты!» И он действительно несколько раз почти беззвучно хлопнул в ладоши. «Это мне бог рандом помог», — ответил я и примерно в этот же самый момент почувствовал разливающееся по телу тепло. «Видимо, графиня выиграла еще раз, а она оказалась преданной фанаткой». Но играл я абсолютно честно, даже когда они начали жульничать». «Это я видел», — кивнул мне Алексей. «А вот про Бога такого не слыхал». «Обязательно расскажу», — сказал я и блеснул глазами, понимая, что мне нужно много поклонников. «Лучше, конечно, чтобы обо мне написали книгу или сняли фильм, но пока приходилось каждого вербовать самому». Но пока давай обсудим то, что ты хотел». «О да», — произнес Гагарин, подчеркивая значимость нашего разговора. «Это дело жизни и смерти». «Вот даже как!» «Я даже удивился выдержке военного». «А почему ты до сих пор молчишь? Такие дела надо решать как можно быстрее, я тебя слушаю». «Только не подумай, что я подшучиваю над тобой», — попросил меня Алексей перед тем, как перешел к сути дела. «Мой достопочтенный дедушка любит смотреть новости, для него это как увлекательный сериал, и вот там он увидел про твой средиземноморский круиз». «Я, честно говоря, даже растерялся от столь длительного вступления». И вот там, среди тех, кто был с тобой, он увидел своего давнего друга, который сейчас известен под именем Дон Гамбино. При одном только упоминании имени Карлито у меня вдруг защемило в груди, как будто с ним что-то нехорошее случилось. Но он не должен был умереть, я же подлечил его. «И вот Илья Сергеевич, дед мой, очень обрадовался», — продолжал тем временем Алексей, тщательно подбирая слова. Он-то думал, что все, с кем он общался, померли уже. А тут, поняв, что Дон Гамбино жив-здоров, еще и в состоянии развлекаться, загорелся идеей увидеться, пока сам еще жив. «А где же тут вопрос жизни и смерти?» — улыбнулся я. Но вопрос задал не для того, чтобы укорить, а чтобы понять. «Столь важная встреча?» «Илье Сергеевичу сто лет с маленьким хвостиком», — вздохнул Гагарин и развел руками. «Так что для него это действительно вопрос жизни и смерти. Ты, конечно, можешь отказать, я все пойму». Он говорил вполне искренне, и это даже не требовалось проверять. «Но если ты сомневаешься в том, что они знакомы, просто при встрече передай привет от Гагика, хорошо?» «От Гагика?» — хмыкнул я, вспоминая прозвище деда Алексея, названное мне Игорем, «Кровавый палач». «А почему так, прости?» «Гагарин, сицилицу тяжело выговорить, поэтому так», — улыбаясь, ответил мой собеседник. «А если честно, до конца этого не знаю даже я». «Давай так», — ответил я, доставая телефон и открывая на нем папку с заметками. «Я запишу и обязательно передам. Ну, захочет ли встречаться Дон Гамбина? Этого, как ты понимаешь, я обещать не могу. Поэтому просто сообщу о его решении, хорошо?» В этот момент нам принесли горячее, и я с удовольствием накинулся на аппетитные блюда. А стейк из мраморной говядины выглядел и вовсе божественным. Да, достойным Бога. Мы еще болтали о чем-то с Алексеем, но это была совершенная ерунда. Ничего важного мы уже не обсуждали. Но этот вечер был важен. Я понял, что не ошибся в своем первоначальном ощущении, и Гагарин мне определенно нравился. Сев в свой автомобиль, я откинулся на спинку кресла. Сильно клонило в сон, но надо было еще доехать до гостиницы. Я проследил взглядом, как мой собеседник отъезжает от ресторана, и достал телефон. Нечего было тянуть. Надо позвонить Карлиту и рассказать ему о том, что им интересуется Гагик. А дальше пусть сами разбираются. Дон Гамбино взял трубку почти сразу, и у меня тут же отлегло от души. Почему-то я очень сильно переживал за него, даже сам не понимая причин этого. «Да-да, мой юный друг!» — откликнулся Карлит и попутно отходя туда, где музыка не так гремела и не мешала разговаривать по телефону. «Ты уже переживаешь из-за того, что мы выпьем без тебя все шампанское и вылюбим всех барышень?» «От вас ничего не скроешь, уважаемый!» — проговорил я, сразу улыбнувшись душей. «Вот сижу и страдаю из-за этого!» «Ты как, дела-то свои решил?» — спросил он, переходя уже на нормальный тон без ронии и сарказма. — Да, по большей части, — ответил я, одновременно перебирая в голове список дел и приходя к выводу, что основную я действительно сделал. Сестру нашел, долг отца отыграл, Игорю особняк купил. Еще надо вернуть тетке деньги и, в принципе, возвращаться на яхту. Думаю, что скоро вернусь. — А мне, честно говоря, тут уже натохело, — признался Дон Гамбино совершенно искренне. «Даже вот, думал завтра тебе позвонить, чтобы узнать, куда ехать в твою бескрайнюю Россию!» Я вспомнил, как и сам уже устал от бесконечной трехдневной вечеринки, и, если честно, меня больше увлекла простая жизнь в Смоленске со своими хлопотами. Это было так по-человечески. «Это идея! Я как раз себе тут бордель в центре Смоленск приобрел!» «Игорь!» — чуть ли не заорал Карлита. «Ты купил бортель и до сих пор скрываешь это от своего старого трука. Так кто ты после этого? Я завтра же вылетаю к тебе!» «Я не скрывал. Только сегодня заключил сделку. И потом. Там еще пока нет девочек». «Тьфу. Девочки, как раз это не проблема. Хочешь, этих из Муленруш прихвачу?» А я почему-то вспомнил Дарью и ту брюнетку, которая стращала меня на яхте. А вот девочек из Мулен Руш не вспомнил, словно все они были на одно лицо. «Как знаешь, дорогой», — ответил я с самыми теплыми чувствами. «Если что, места всем хватит, но звоню я тебе по другому поводу». «Так, так, так», — проговорил Карлит, явно заинтересовавшись. «Что там у тебя? Выкладывай». «На меня тут вышел один русский военный и сказал, что его дед велел передать тебе привет, а еще приглашал в гости». Я понял, что не очень хорошо формулирую, но надеялся, что он поймет. А от кого привет-то?» — усмехнулся Дон Гамбина. «Я со свою жизнь не так много русских знал». «Просили передать привет от Гагика», — ответил я, чувствуя, что прозвище это непривычно звучит на моем языке. «Гагика...» — вскричал Карлита, не стесняясь. «Он еще жив, что ли? Ему ж почти сто лет должно быть!» «Ему сто и есть!» — ответил я, удивившись неожиданной реакции. «Даже чуть больше!» «Быть не может! Это просто невероятно! Слушай, решено! Завтра же лечу к тебе, ожидай, дорогой! Будем развлекаться в России!» «Тебе тут понравится!» Проговорил я перед тем, как отключиться. Он шел по следу, пробираясь сквозь горные перевалы, проваливаясь в снег и обходя стороной людское жилье. А его было много. Вообще в этом мире было преступно много человеческого. Запахи земли и природы забивались резкими химическими. Вместо пружинящих под лапами листьев, зеленой травы или хотя бы мха или камней приходилось следовать вдоль дороги, покрытой смердящей твердой субстанцией, по которой мчались металлические звери на внушительных скоростях. Конечно, ему бы они ничего не сделали, но единожды попытавшись расчистить себе путь созданием столпотворения железных зверей в одном месте, он добился того, что зверей стало еще больше». Они смердели еще хуже, изрыгая человечков из своего нутра. Человечки бегали, кричали, пытаясь погасить пламя. Прилетала даже железная птица со странным движущимся хохолком и забирала часть людей, остро смердящих кровью, страхом и болью. Решив, что пользы от этого не вышло, он просто продолжил идти по следу, поднявшись чуть выше в горы. В какой-то момент он ощутил на языках морскую соль. Прохлада гор сменилась мягким солнцем в низинах. Людей становилось все больше, их железные твари становились все утонченнее и быстрее, появилось много уродливых каменных пещер, в которых люди ютились, как термиты. А затем его ослепило море. Лазурное с бликами солнца на бегущих волнах. Его путь лежал к нему. К месту, где качались на волнах человеческие скорлупки. На одной из этих скорлупок запах беглеца ощущался особенно остро. Там было много людей... Грохотала слабое подобие музыки, призванное выбить мозг из черепа без применения молота, и пахло смесью основных человеческих слабостей. Оттолкнувшись задними лапами, он перемахнул узкую полоску воды, отделяющую его от скорлупки. Стараясь держаться теневой стороны, он пробирался внутрь, в пещерку, где особенно сильно пахло беглецом. «Я, конечно, предполагал, что со своей деяния должен буду попасть в ад», — хмыкнул столь древний представитель людей, что он уже давно должен был оказаться в царстве мертвых. «Но что со мной отправят, Немного, много, не мало, а целого цербера, не ожидал. Вот это я понимаю. Трансфер уровня бизнес-класс». Преследователь втянул воздух всеми тремя пастями. От старика просто-таки разило магия беглеца. Но было ли это немощное тело вместилищем для искомой божественной сущности, он не знал. Здраво рассудив, что лучше устранить вероятное вместилище сразу, чем потом возвращаться и доделывать работу, преследователь зарычал, воспламеняясь. Смертельный огонь окутывал его фигуру, предупреждая жертву о начале охоты, но глупый человек даже не сдвинулся с места». «Беги, глупец!» — хотелось сказать преследователю, но вместо этого из пасти вырвался тихий рык, от которого у всех присутствующих на скорлупке прошел мороз по коже. «Таше не подумаю бежать! Я не добыча! Я хищник! А такие встречают смерть лицом к лицу!» «Храбрый, но глупый человечишка подумалось преследователь уже в полете, когда все три пасти в готовы были вцепиться в немощное тело и разорвать его на куски. Но он промахнулся. Не сразу сообразив, куда делась добыча, он вертел головами по сторонам. И лишь потом, сквозь грохот музыки, расслышал хлопки кожистых крыльев над головой. Еще никто не уводил добычу Цербера у него из-под носа, и какая-то суккуба-полукровка не станет первой. «Верни!» прорычал преследователь. «Нет!» — коротко откликнулась грязнокровка, с трудом опуская старика на другую человеческую скорлупку, качающуюся на волнах в тридцати метрах. «Он мой! Не отдам!» «Старик! Найди другого!» — начал терять терпение преследователь и, дождавшись, пока девица отвлечется на миг, изрыгнул струи смертельного пламени. «Яра! Нет!» – успел выкрикнуть старик, прежде чем его достиг огонь. Такими струями можно было испепелить дракона, не то что обычного человека, но суккуба успела среагировать. Она обняла старика, закрывая своими крыльями и принимая удар на себя. Нечеловеческий крик разнесся над веселобликовавшим лазурным морем, когда сгорало заживо полукровное дитя демонического народа. «Оставь, он сосуд!» — устало прорычал преследователь, глядя на обугленные крылья глупой грязнокровки. «А у меня охота!» «Он не сосуд!» — глотая слезы, прошептала Суккуба. «Сосуд улетел неделю назад, поставив метку своей магией для лечения!» Преследователь внимательно всмотрелся в старика и, наконец, рассмотрел то, о чем говорила Суккуба. В его теле мерцала россыпь мельчайших капелек божественной силы, которую он сперва принял за признаки божественной сущности, но это была лишь метка. Метка, позволяющая старику жить. Преследователь потерял всякий интерес к обожженной полукровке ошеломленному старику, укачивающему на руках девицу с маленькими рожками. Вдохнув запах божественной сущности, он ощутил тончайшую нить, ведущую на север. Его цель не здесь. Охота продолжалась.